В письмах они дружески болтают о работе, никаких любовных признаний, но в шутливых отчетах ощущается тепло и желание поскорее увидеться. Прибыв в Ниневию, Агата поняла, что ей никак не обойтись без большого и прочного стола, на котором можно было бы без опаски поставить пишущую машинку. На какой-то распродаже за три фунта удалось купить отличный стол. На фоне аскетического убранства комнаты он, безусловно, выглядел аксессуаром роскоши. Тем не менее, Ниневия в сравнении с Уром была истинным раем. Они жили в верховьях Тигра, на территории Древней Осирии. Вокруг дома благоухал роскошный розовый сад. До Ниневии за двадцать минут можно было добраться верхом на лошади. Этот дом Агата вспоминала с неизменной любовью и нежностью. На заднем дворике разгуливали дикие индейки, так что с пропитанием проблем не было. Характер у профессора Сити был легкий, и Макс хорошо с ним сработался. Рождество Агата решила провести с дочерью и семейством сестры заранее предвкушая отдых в роскошном купе «Восточного экспресса» и вкусный обед. Но поезд почти сразу накрыло чудовищным ливнем, он вынужден был остановиться, вокруг клокотали потоки воды. Наутро пассажиры тщательно пытались согреться. В письме Максу Агата рассказывала, Все мы кутались в пледы, проводник, протягивая мне наполненную кипятком грелку, сказал, что в прошлый ливень стояли на этом же самом месте три недели. Агата никогда не упускала из виду выигрышный материал. Схожую ситуацию мы обнаружим потом в убийстве в Восточном экспрессе, только там вместо ливня бушевала метель». Книга «Загадка Эндхауза» вышла в марте 1932 -го года. Это история про обитателей странного дома на краю скалистого берега. Действие разворачивается в английском приморском городке Сент-Лу. Книжка получилась чрезвычайно занимательной, покорила даже самых привередливых критиков. Какая неожиданная развязка, гениальная находка. Книга на уровне уже известных всем шедевров «Миссис Кристи» читаем мы в книжном обозрении «Таймс». Исаак Андерсон, литературный обозреватель «Нью-Йорк Таймс», отметил «Преступник в доме на краю дьявольски умен, но все же не настолько, чтобы бесконечно дурачить маленького бельгийского сыщика». Загадка Энхауза посвящалась писателю, когда-то так бережно отнесшемуся к первым опусам мисс Миллер, своей юной соседке, Идену, Филпотсу с вечной благодарностью за дружескую поддержку, оказанную много лет назад. В июне 1932 года сборник «13 загадочных случаев» вышел в Англии и примерно через месяц в Америке, но под названием «Вечерний клуб «Вторник», Знатоки и гуру жанра опять возрадовались. Помимо стилистической точности и изобретательности, они обнаружили у автора и чувство юмора, которое, как было отмечено, раскрывалось все больше, по мере роста мастерства. Возможно, наиболее остроумным в этом сборнике на самом деле было посвящение Леонарду и Кетрин Вулли. Уилл Каппи из «Геральт Трибюн» был очень доволен. Все тринадцать рассказов как на подбор не оторвешься. Мы целиком и полностью разделяем восхищение поклонников книги. Вы влюбитесь в мисс Марпл, в эту прозорливую старую деву в шляпке и митенках. Гости, собравшиеся в ее коттедже в Сент-Мэри-Мид, по очереди рассказывают криминальные истории и предлагают слушателям угадать, кто преступник. Агате и самой полюбилась ее мисс Марпл, умевшая словно бы ненароком подцепить читателя на крючок. Однако в ближайшие десять лет почтенный сыщик в юбке будет забыт ради иных проектов. И прежде всего тут следует назвать второй роман Мэри Уэст Макот «Неоконченный портрет», книгу очень личную. Силия сильно напоминает саму Агату, а муж Силии Дермут — Арчибальда Кристи. По мнению Макса, наблюдавшего за творческим процессом, в повествовании постоянно проскальзывают реальные факты из жизни Агаты, начиная с раннего детства и до периода зрелости. Но это могут заметить лишь близкие люди. Поверьте, в силе больше, чем в ком-либо из ее героинь, отражены черты самой Агаты. Так он напишет в своих мемуарах. Ощущение счастья, не покидавшее Агату, вероятно, поддерживалось и благословенным сюрпризом. В 1932 году она забеременела. Она всегда хотела иметь еще и сына, и в последние годы с Арчи внушала ему, что необходимо завести второго ребенка, но тот так не считал. Агата была уже не молода и, выйдя за Макса, не рассчитывала на пополнение семейства. Благую весть супруги восприняли спокойно, если можно так выразиться, с деловитой радостью. Но не сбылось. Весной Агата приехала в Эшфилд, а там у нее случился выкидыш. Потерю ребенка супруги пережили с философским мужеством. Агата старалась не показывать своего разочарования, однако тайное страдание не отпускало. Оно окрасило и некоторые страницы неоконченного портрета. Основная часть книги была написана неподалеку от Масула, на севере нынешнего Ирака, где проводились раскопки древнейшего поселения под курганом Тель-Арпачия. Это была первая самостоятельная археологическая экспедиция Макса, которую организовал Британский музей и член Британской школы археологии в Ираке сэр Эдгар Бонем Картер. На раскопки было выделено 2000 фунтов, там Макса, ученого дотошного и азартного, ждал большой успех. Его верными помощниками были Агата, делавшая подписи к образцам и отмывавшая черепки, и архитектор Джон Круикшн Роуз, составлявший топографические карты и зарисовывавший находки. Мэлоуины полгода прожили в небольшом домике с мраморной верандой и садом. У них была кухарка, мальчик-слуга и огромная свирепая собака, облаивавшая всех псов в округе. По местным понятиям они были большими чудаками. Зачем-то клали под ноги на пол, он же грязные коврики и пользовались ночной вазой, а не вырытой в земле ямой. Несколько недель поисков не приносили ничего стоящего, и вдруг невероятная удача. Копатели обнаружили сгоревшую гончарную мастерскую, в которой сохранилось много изделий, причем очень хорошо. Макс влетел в дом, где Агата Карпела над записями, и, схватив ее за руку, потащил на Тель. Примечание Тель — арабское название кургана, конец примечания. «Чтобы показать клад в первозданном виде». Великолепные блюда, вазы, чаши и тарелки. Вся эта многоцветная посуда сверкала на солнце яркими красками – черным, оранжевым, алым. Завораживающее зрелище. Эта находка стала событием в археологии и значительным вкладом в изучение когда-то, 25 веков назад, процветавшей арпачии. В Англию супруги вернулись триумфаторами. Макс занялся составлением подробного отчета об экспедиции и найденных трофеях для Британского музея. Агата следила за процессом публикации своей тринадцатой книги Смерть лорда Эджвера. Американский вариант «13 за столом. Агата посвятила ее мистеру и миссис Кэмбл Томпсону. Ключевая идея возникла на концерте несравненной актрисы Рут Дрейпер, которая в каждом скетче преображалась до неузнаваемости. В этом было даже что-то пугающее. Покорённая её даром перевоплощения, Агата взяла это на заметку как интересный сюжетный ход. Критики высоко оценили остроумный обман и изощрённую непредсказуемую игру с читателем. Ральф Партридж из журнала New Statesman and Nations отозвался изысканным комплиментом. Миссис Агату Кристи можно покритиковать лишь за то, что она пишет мало романов. Безусловно, ее «13 за столом» — лучший детектив года. Всплеск читательских и литературоведческих восторгов совпал со значительным пополнением капиталов и передышкой в работе. Неугомонная Агата тут же стала подумывать об очередном доме. Карла нашла для нее весьма заманчивый вариант неподалеку от тогдашнего жилища на кембден стрит Он располагался в чудесном квартале по адресу Шеффилд-Террас, 58. Эти две медные цифры... Примечание. В автобиографии сама Агата Кристи указала номер 48. Эта ошибка потом перекочевала во все другие жизнеописания. Конец примечания. Так вот, эти две медные цифры приветливо поблескивали на белом фоне стены, окружавшей трехэтажный оштукатуренный дом. Над главным входом — барельефные фигурки льва и единорога. Они показались Агате давними знакомцами. Ее воображение тотчас услужливо убрало черневшую на белой лепнине паутину и трещинки. «Это был идеальный дом», — вспоминала через много-много лет писательница. И даже если несколько преувеличивала, то позже сделала все, чтобы он стал таковым. Внизу была гостиная, столовая и кухня, на втором этаже над столовой — кабинет Макса с библиотекой, а над гостиной — супружеская спальня. В обеих этих просторных комнатах были огромные окна с эркерами, выходившие на улицу. На третьем этаже — комната Розалинды и гостевая комната. Там имелась еще одна огромная гостиная, она же кабинет, которую забрала себе хозяйка. Все потом станут ее называть «комнатой Агаты». В этой комнате она поставила рояль Стейнвей, большой прочный стол, удобный диван, стул с высокой прямой спинкой, чтобы сидеть на нём за машинкой, и одно мягкое кресло, в котором можно было расслабиться. Всё, больше никакой мебели. Главное, в кабинете не было телефонного аппарата. И одна очень важная деталь — кабинет был персональным. Во всех прежних домах не было пространства, предназначенного только для ее работы. Теперь у нее появилось свое убежище. Дом постепенно обживали. Макс соорудил у себя в кабинете камин. Во всех комнатах добавили электрических розеток. Все шло замечательно, но однажды Агата учуяла в их спальне запах газа что показалось крайне странным, поскольку к дому газ вообще не был подведен. Однако, вопреки этому резонному возражению, Агата продолжала паниковать. Она вызывала газовщиков, строителей, водопроводчиков. Те покорно залезали вместе с Агатой под кровать, потом осматривали каждый уголок, но не находили ничего настораживающего. Рабочие только украдкой переглядывались и понимающе улыбались». В конце концов все свалили на мышь, которая якобы угодила под пол и там скончалась. Пол безжалостно вскрыли, но усопшей не нашли. «Это газ», — упрямо твердила Агата и действительно оказалась провидицей. Едва не доведя всех до помешательства, я доказала, что ничего мне не мерещилось. Под полом нашей спальни проходила старая заброшенная газовая труба, по которой понемногу продолжал течь газ, он и просачивался сквозь половицы. Агата ликовала, потешив свою гордыню торжествующей улыбкой. Но, как говорится, играй, а дело не забывай. В начале 1933 года на полках книжных магазинов появилась 18 по счёту книга, сборник «Гончая смерти» и другие рассказы. Книга примечательная дважды. Во-первых, почти все рассказы приправлены мистикой. Оккультизм вызывал у Агаты всё больше интерес. И второе, это издание не было продублировано в Америке. Примечание. Некоторые рассказы из того сборника время от времени публиковались там после 1948 года, но в составе других сборников. Конец примечания. Несмотря на необычную и непривычную для почитателей Агаты тематику, сборник был принят очень хорошо, особенно рассказ «Свидетель обвинения». Этот шедевр всего в несколько тысяч слов впоследствии приумножит ее славу и состояние. В тот период она с удовольствием ежегодно ездила с Максом в экспедиции, сделавшись его верной и незаменимой помощницей. Ее умение зорко подмечать детали и мощное воображение были неплохим подспорьем в работе «Подающего надежды ученого». В интеллектуальном отношении их союз оказался идеальным. Но рядом они не очень-то хорошо смотрелись. Погрузневшая Агата в солидном дамском костюме и туфлях на низеньком каблуке выглядела громоздкой рядом с изящным джентльменом в элегантной твидовой двойке и со стильной трубкой в зубах. Однако самих Мэл сей диссонанс не смущал. Всем своим видом они словно бы говорили «Мы счастливая пара». Как вы уже заметили, таланты Агаты не ограничивались умением безудержно фантазировать. Со столь же неиссякаемым вдохновением она обзаводилась вполне реальной недвижимостью. Очередным приобретением стал загородный особняк в 36 милях от Лондона в Уоллингфорде со стороны западного берега Темзы. Дом в стиле королевы Анны стоял близко от дороги, зато сзади был сад, а вплотную к изгороде подступали луга, расстилавшиеся до самой реки. Посреди ближайшего лужка рос старый благородный кедр. Под его ветвями так приятно было пить чай летними вечерами. Для обустройства этого уединенного жилища по имени Уинтербрукхаус Агата выбрала спокойные сиреневые и белые тона. Ничего ярко-алого или ярко-бирюзового, дерзкие эксперименты остались в прошлом. Отчасти потому, что этот дом считался домом Макса, а мистер Мэллоуин предпочитал сдержанность и утонченность. На первом этаже ему устроили просторный кабинет из двух объединенных комнат. В кабинете стоял огромный стол, на котором удобно было раскладывать древние черепки, а из окна хозяин мог любоваться темзой, поблескивавшей вдали на расстоянии примерно в милю. Зимние месяцы холодные и промозглые мелуэны обычно проводили на раскопках. В ноябре 1934 года они отправились на северо-восток Сирии, в долину реки Хабур на разведку, поскольку копать Макс теперь собирался там. Экспедицию согласилась оплатить британская археологическая школа. Там были нетронутые пространства, принадлежавшие Сирии, находившиеся под мандатом Франции. Примечание, так называемый мандат легенации, по которому Сирия, как часть распавшейся после Первой мировой войны Османской империи, отошла Франции. Конец примечания. Тера инкогнита Любил повторять Макс, так что там предстояло копать и копать. И Агата, обожавшая познавать мир, радовалась грядущим открытиям. Примечание. Заодно и возможности не присутствовать на премьере фильма «Смерть лорда Эджвара», где на роль Пуаро опять позвали Остина Тревора, что, по мнению Агаты, было ужасно. Конец примечания. Как водится, перед путешествием запаслись новой одеждой и прочими необходимыми вещами. Агата везла с собой набор ручек с вечным пером и несколько катушек с лентой для пишущей машинки». Макс уйму книг по археологии, очень редких и очень тяжелых. Обычно до самого выхода из дома в чемоданы что-то запихивали, и это создавало предсказуемые проблемы. В книге «Воспоминаний» «Расскажи, как живешь» Агата писала «В девять утра Макс приглашает меня в качестве груза для чемоданов. Если уж ты не сможешь их закрыть, безжалостно изрекает он, значит, они никогда не закроются». До Сирии надо было добираться на нескольких поездах. Завидев стоящий у платформы состав, Агата сразу настраивалась на походный лад. Она любила вокзальную суету и поезда, их отдающий адской серый дымок, так не похожий на вялый керосиновый запах пароходов, предвещающий неотвратимую морскую болезнь. Поезд пассажиру друг, его паровоз пыхтит, окутанный облаком пара, и словно бы нетерпеливо приговаривает «Я спешу-шу-шу, я спешу-шу-шу». спешу шушу". восточныи экспресс будил в душе ностальгические чувства и одновременно инстинктивную тревогу. А вдруг и впрямь случится что-то ужасное. Попутчики были веселы и беспечны, всем им, разумеется, за исключением Макса, было невдомек, что с ними рядом находится автор нашумевшего детектива убийства в Восточном Экспрессе». Эту девятнадцатую по счету книгу, американское название «Убийство в поезде до Коле, Агата посвятила человеку, который стал частью ее жизни. М.Э.Л.М. -э Арпачия. 1933. Критики ликовали, пребывая не только в восторге, но в восхищенном недоумении, как сама сочинительница исхитрилась не запутаться в тончайших нитях сплетенной ею интриги. Исаак Андерсон из «Нью-Йорк Таймс» прокомментировал плетение агаты так. Имеющиеся факты и улики кажутся вопиюще несовместимыми с предложенными по ходу расследования версиями, и тем не менее Агата Кристи сумела доказать, что все происходило так, как не могло происходить. Это ли не наивысшая радость для любителей криминальных романов? Отзыв лондонского литературного приложения «К Таймс». Мы обязаны подчеркнуть, что маленькие серые клеточки снова сумели раскрыть тайну, казалось бы, неразрешимую. Мисс Кристи мастерски убеждает читателя в истинности невероятной, совершенно неправдоподобной истории и до самого финала не раскрывает карты. Прибыв в Бейрут, Мелуэны на несколько дней останавливаются в Гранд-Отеле, но очень скоро начинается походная жизнь». В Медине сорокапятилетней Агате придется ночевать в палатке, установленной посреди огромного двора, и втискиваться в спальный мешок. Тем не менее, спалось ей замечательно. В первое утро она проснулась на рассвете, когда солнечные лучи еще не успели осветить древние земляные курганы, под которыми были погребены тайны тысячелетий. Для экспедиции Макс нанял двух шоферов – Абдулу и Аристида, призвал своего верного проводника и помощника Хамуди и прихватил с собой поразительно невозмутимого молодого человека – архитектора Мака. Таков был костяк экспедиции. С этой мужской компанией, не считая еще рабочих землекопов, Агате придется сосуществовать месяца два – Ходить, как и они, с грязными ногтями, от постоянной возни с землей, делить с ними трапезы, вникать в их проблемы и характеры. Нелегкая эта жизнь. Но Агата не жаловалась, разве что на свирепых слепней и огромных черных крыс, которым тоже хотелось отдохнуть в ее спальном мешке». Ну, а пока они обживались в Сирии, в Англии предприимчивые Коллинзы выпустили двадцатую книгу Кристи. Агата позволила своим издателям собрать под одной обложкой дюжину разрозненных рассказов, а заглавили сборник названием одной из историй Тайна Листердейла. Лондонская Times отреагировала на новинку так: После сытного угощения из полновесных детективных романов эти сладкие десерты так и тают на языке, иногда даже слишком сладкие. Между тем, Агата успела приготовить и свежие основные блюда. 21-й книгой стала «Почему же не Эванс?» «В Америке улика бумеранг». Роман вышел в сентябре 1934 года, и в том же месяце сборник рассказов расследует Паркер Пайн. США. Детектив мистер Паркер Пайн. Вскоре был опубликован и неоконченный портрет. Что и говорить, год выдался удачный. А Макс Мэллоуин радовался новому с иголочки кабинету в Уинтербрук-хаусе. Он только что завершил весьма урожайные раскопки в долине рек Хабур и Джак-Джак и теперь усердно готовился к следующему сезону. На будущий год он собирался копать в Шагар-Базаре на реке Дара, приток Хабура. Макс был счастлив, а раз так, Агата тоже была счастлива. Очень. И словно подтверждением этому стали очередные книги, щедро разрекламированные издательством «Коллинз и сыновья», явно прочившим их в бестселлеры. И не напрасно. Трагедия в трех актах опубликована в 1935 году. За год продано 10 тысяч экземпляров. Безоговорочный бестселлер. Правда, критики привередничали. Книга не так хороша, как хотелось бы, изрекло литературное обозрение Сададе ревью, но почитатели Агаты были иного мнения. Сама же писательница хранила молчание, не отвечала даже на письма своих литературных агентов. Да, миссис Кристи отгородилась от мира, и это означало, что она не желает отвлекаться от очередной книги. Смерть в облаках, 24 появилась в июле и вмиг пробилась в лидеры летних продаж. На этот фурор тут же отреагировал критик Исаак Андерсон. Криминальная головоломка отменна, да и стиль великолепен. Убийства по алфавиту рождались уже в Шагар-базаре, на поставленных один на другой деревянных ящиках. Макс с неистовым вожделением вторгался в песчаные дюны, и они отвечали ему взаимностью, отдавая свои заветные сокровища — глиняную посуду и иссеченные древними письменами таблички.